Глава 9. Было чудесное утро. Солнце поднялось уже достаточно высоко и грело сильнее. Пол Стивен сводил нас по фортери, который больше напоминал покинутый город. Зрелище было удивительно живописным. Сохранились кирпичная тюрьма, старинная столовая, разбросанные двухэтажные казармы с верандой, дом коменданта. Ряд других построек конца прошлого века. На холме стояла белая часовня. Стивенс указал на еще одно каменное строение. Это единственное старое здание, которому нашлось применение сегодня. Пожарное депо. Отсюда далековато до лаборатории, заметил Макс. Да, согласился Стивенс, но новая лаборатория огнеупорная располагает автономной внутренней противопожарной системой. Пожарные машины используются главным образом для тушения горящего кустарника и пожаров в биологически неизолированных зданиях. Макс, который все время жил либо с наветренной, либо с подветренной стороны этого острова, не мог скрыть своей озабоченности. Но пожар или ураган уничтожат силовые установки, которые используются для фильтрования в биологически зараженных районах, не так ли? Всякое возможно. Живут же люди рядом с ядерными реакторами. Современный мир полон непредсказуемых ужасов. Химические, биологические, ядерные монстры ждут своего часа, чтобы полностью покончить с нынешним поколением и освободить место для эволюции новых видов. Мне показалось, что у Стивенса поехала крыша. Перед казармами простиралось поле со скошенной травой, Оно спускалось вниз к воде. По нему расхаживались стаи канадских гусей. Стивенс пояснил, «Раньше здесь был плац. Мы постоянно косим траву, чтобы с самолета была видна надпись из бетонных букв «Остров Плам. Запретная зона». Затем он пошутил, «А надпись отпугивает террористов?» «Мы немного побродили кругом». До возведения главного здания многие административные учреждения размещали здесь фортери. Сейчас практически все лаборатории, охрана, склады, администрация, животных находятся под одной крышей, что очень удобно по соображениям безопасности, — рассказывал Стивенс. Затем он обратился ко мне. Если бы кому-то удалось преодолеть внешнюю границу охраны, то в главное здание он все равно не пробрался бы. — Вы меня вводите в соблазн, — отреагировал я. Стивенс снова улыбнулся. Его улыбка приводила меня в восторг. — К вашему сведению, я получил диплом колледжа штата Мичиган. Он висит на стене за моим письменным столом. Но вы его никогда не увидите, — с вызовом сказал он. Я тоже улыбнулся. Как мне нравится вводить из равновесия людей, раздражающих меня. Мне нравился Макс, мне нравился Джордж Фостер, мне нравилась Бет, но я терпеть не мог Теда Нэша и Пола Стивенса. Не так уж плохо, когда нравятся трое из пяти, точнее четверо из шести, если считать себя. Я становился все более нетерпим к лжецам, глупцам, хвостунам и тем, кто кичится своей властью. Кажется, я обладал большим терпением до того, как в меня стреляли. Надо будет поговорить об этом с домом фанели. Старый плац вдруг перешел в крутой обрыв над скалистым пляжем. Мы стояли на самом краю, откуда открылся прекрасный вид на море. Зрелище захватывало дух. Было видно, насколько это место пустынно, словно ты попал в иной мир. Подобное ощущение, испытывая часто посещая острова и особенно остров, подобный этому. Он, вероятно, был скучным форпостом, где делать было нечего, кроме как наблюдать за морем. Скорее всего, артиллеристы очень бы обрадовались, увидев приближение вражеских кораблей. Стивенс сказал, поздней осенью на этом пляже появляются тюлени. Я спросил, вы их отстреливаете? Ни в коем случае, до тех пор, пока они не заходят дальше пляжа. Когда мы возвращались, Стивенс указал мне на большой валун в конце плаца. В одной из его трещин застряло заржавевшее пушечное ядро. Это со времен революции британской или американской ядро откопали гордоны. Где они его нашли? Кажется, прямо здесь. Они часто копали на тюленем пляже и плацу. — Правда? — Вероятно, чутье подсказывало им, где следует копать. Они раскопали такое количество мушкетных пуль, что ими можно обеспечить целый полк. — Что вы говорите? — Продолжайте, мистер Стивенс. — Для обнаружения металла они использовали детектор. — Прекрасная мысль. — Интересное увлечение. Верно. Моя бабушка очень любила копать. Я не знал, что гордоны проявляли к этому интерес. Они мне так и не показали то, что нашли. Им пришлось оставить все на острове. Из-за заражения? Нет, потому что это федеральная земля. Это было интересно. Мэш и Фостер... Начали прислушиваться. Я как раз не хотел этого, потому сменил тему, обращаясь к Стивенсу. Кажется, водитель автобуса пытается привлечь наше внимание. Стивенс посмотрел в сторону автобуса, но водитель всего лишь разглядывал стаю гусей. Стивенс бросил взгляд на часы. Хорошо, давайте еще посмотрим остров, затем у нас встреча с доктором Золнером. Мы сели в автобус и двинулись дальше на восток, навстречу восходящему солнцу. Великолепный пляж тянулся мили-две, на чистый песок, омываемый голубыми водами залива Лонг-Айлен, не ступала нога человека. Перед лицом этой грандиозной игры сил природы все молчали, даже я. Стивенс стоял и изредка поглядывал на меня, а я улыбался ему, он тоже улыбался. Но это была... Несмешная улыбка. Автобус остановился, и Стивен сказал, автобус дальше ехать не может, придется идти пешком. Все вышли из автобуса и оказались посреди удивительных старинных развалин. Куда бы я ни смотрел, везде виднелись массивные укрепления, заросшие виноградником и кустарникам, долговременные огневые сооружения, бункера, пулеметные площадки. Хранилище боеприпасов, туннели, кирпичные и бетонированные подходы и огромные, толщиной в три фута, стены с заржавевшими железными дверями. Стивенс сказал, один из этих подземных проходов ведет к секретной лаборатории, в которой до сих пор взятые в плен нацистские ученые разрабатывают самый совершенный неразрушимый вирус, способный истребить все земное население. Для усиления впечатления он сделал паузу и продолжил. В другой подземной лаборатории покоятся законсервированные останки одного из четырех инопланетян, которые были обнаружены после катастрофы летающей тарелки в Росвиле, штат Нью-Мексико.